Часть пятая. Ты помнишь, как разозлился Эмиль, когда узнал, что командирша издевается над стариками в приюте для бедных, да еще накануне Рождества. И он пообещал устроить пир на весь мир. А ты знаешь, Эмиль слов на ветер не бросает. Я собираюсь устроить пир о котором долго будут говорить в Лёнеберге, потому что на него будут приглашены все, кто живёт в приюте для бедных. И мама будет только рада, а папа? А, не знаю. Но всё равно это же не озорство. А вот как их вывести из дома, тут нужна какая-то хитрость. Пошли попробуем. Пошли попробуем. Тем временем командирша, отобравшая у стариков рождественские гостинцы, прикончила и окорок, и колбасу, и весь студень, а потом расправилась и с пряниками. Нюхательного табака, посланного для столя Йоки, тоже не порюшки не оставила. Она сидела одна на чердаке, и была настроена весьма мрачно. Как это обычно бывает, когда знаешь, что поступил дурно, да к тому же съел слишком много. Ну что мне сейчас? Идти вниз к остальным? нет. Не хочется. Конечно, они не скажут ни слова, но будут вздыхать и глядеть на меня сукаризной. м А с другой стороны, ну не сидеть же мне весь день на чердаке. Ой. стучат. Кто так нам пришел. Командирша быстро спустилась по лестнице, чтобы поглядеть. Кто же это пришёл? В синях стоял Эмиль. Эмиль с хутора Катхульц. Командирша, конечно, испугалась. Она подумала, что стул Йоки или тумбочка пожаловались, и Эмиль пришел узнать, что случилось. Но Эмиль Только вежливо поклонился. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я не оставил здесь пирочинного ножика, когда приходил в прошлый раз. Что? Подумай. до да чего, Эмиль был хитер. Пирочинный нож лежал у него в кармане. И Эмиль прекрасно знал, что он там лежит, но ему надо было найти предлог для своего прихода. Вот он и спросил про нож. Да-да, ножика!» Нет. Я не видела никакого ножа. Ну, а колбаса была вкусная. А студень, а пряники? Командиреша опустила глаза и стала почему-то внимательно разглядывать свои башмаки. Конечно, твоя дорогая мамочка не забывают на своем хуторе про нас бедных. Сердечно поблагодари ее!» А мама и папа уехали в гости в Скопхольд. Как? как как? сегодня в Скопхольте гости? А я и не знала. Знала бы, давно бы уже там была. Да-да. Когда на каком-нибудь хуторе бывал праздник, то с утра пораньше в дверях кухни появлялась командирша и ни за что не уходила, пока ей чего-нибудь не перепадало. Особенно она любила сырные пироги. Это все знали. Там будет много сырных пирогов. Я слышал целых семнадцать штук. Вот это да. Я ж не хочу. 17 штук. Да-да, 17 штук. Эмиль, конечно, не мог знать, сколько сырных пирогов будет в корпкульте. Да и врать не хотел, просто сказал: "Ну, Сказал и ушел. Своё дело он сделал. Он знал, что через полчаса командирша будет уже на пути в скорбкульт. И поверь, Эмиль, не ошибся. Он притаился с Альфредом и сестренкой Идой за полейницей и видел, как командирша, закутавшись в свой самый толстый шерстяной платок, вышла с сумой под мышкой. Она зашагала в сторону скорккульта. Но можно ли было предугадать, что она сделает? Уходя, она заперла дверь дома и положила ключ к себе в карман. Представляешь? Вот что она сделала. Теперь все эти бедняги были как в тюрьме, и командирша, видно, считала, что так оно и должно быть. А ну-ка, Анука, стулиёки, попробуй пискнуть. Знаю, у кого здесь власть, кто хозяин. С командиршей шутки плохи. И командирша, быстро шагая, исчезла за поворотом дороги. Тогда Эмиль вышел из укрытия, дернул дверь и убедился, что она и вправду заперта. Вслед за ним это проделали Альфред и сестренка Ида. Сомнений быть не могло. Дверь была заперта. Все старики и старухи столпились у окна и глядели на Альфреда и ребят, которые хотели войти к ним в дом, но никак не могли. Вы все тоже пойдете на праздник к нам в Катхуйк. Только мы не знаем, как вас отсюда вывести. В доме зажужжало как в улье. Радость-то какая! Но и какая беда! Они ведь были заперты и не верили, что им удастся выйти. Ты, может, удивляешься, почему они не вылезли в окно? Это, наверное, было бы уж не так трудно. Но в таком случае мне ясно, что ты никогда не слыхал про двойные рамы. Зимой нельзя было открыть окно, потому что вставлялись двойные рамы. Их забивали гвоздями, а потом обклеивали полосками бумаги, чтобы ветер не задувал в щели. Ты спросишь, как же тогда проветривали комнаты? Ну как ты можешь задавать такие смешные вопросы? Кто сказал, что в приюте для бедных надо проветривать комнату? Об этом никто и не помышлял. Свежий воздух проникал в дом через дымоход, через щели в стенах и в полу, и все считали, что старикам этого хватит. Впрочем, одно окно у них в доме все же открывалось, а кошка на чердаке. Но старики и старухи, хотя их и мучил голод, все же не решались прыгать с высоты 4 метров, даже ради того, чтобы попасть на пир. Но Эмиль был не из тех, кто легко отступает от задуманного. Смотри, Альфред, возле сарай стремянка О, правильно. Ее можно приставить к чердачному окну. <крыл> Давай, вот вот э, сюда. <крыл> <крыл> ага. Тумбочка. Открывай скорее окно. Тумбочка тут же распахнула окно. Альфред полез наверх. Он был большой и сильный, и снести на руках вниз по стремянке тощих старичков и старушек было для него сущим пустяком. Человек. О, спасибо. Спасибо. И вскоре они все уже стояли перед домом. Все здесь. Сейчас, Кроме Сали и Амали. Она не решилась лезть в окно. Но мы пообещали принести ей много еды, и она успокоилась. Завжает. отлично, пошли. Пойдемте. Пойдемте. Если бы в тот день кто-нибудь проезжал в сумерках по дороге, ведущей в Катхульт, то подумал бы, что встретил толпу привидений. Хромая и вздыхая, ковыляли они по склону к хутору. Конечно, эти бедняги в лохмотьях и вправду были похожи на привидения, только вот радовались они как дети, ведь уже много-много лет их никто не приглашал на праздник. Мысль о том, что командирша, вернувшись, не застанет дома никого, кроме Амалии, тоже была приятна. По делам её. Пусть поскучает одна. Пусть поскучает. Пусть что-нибудь поймёт. Но когда они вошли в празднично убранную кухню, и Эмиль зажег свечи в пяти больших подсвечниках, И пламя отразилось в развешенной по стенам и начищенной до блеска медной посуде, все умолкли. А Астолиоки решил, что попал в рай. Ой, ой смакений. Какой свет. какая благодать. какая благодать. Ой, ну вот. Дедушка опять плачет. Думаю, он плачет не только от горя, но и от радости. А, а сейчас мы будем пировать! И пошел пир горой. И мир... Альфа, сестренка ида только и сделали, что носили с еду. Я не стану тебе перечислять всех угощений. Скажу только, что все, что мама и Миля, Лина и Крюса Майя наготовили на неделю праздников, стояло теперь на столе. А в центре его на блюде лежал жареный поросенок Представь себе, как все эти несчастные и старушки из приюта для бедных сидят вокруг стола, не в силах оторвать глаз от расставленных яств, но они терпеливо ждут, ни к чему не прикасаясь. И только когда им пригласил их отведать угощение, они дружно приступили к еде. Альфред, Эмиль и сестренка Ида тоже сидели за столом со всеми. Но Ида не успела съесть и двух биточек, как задумалась. Ты что, загрустила, Ида? Тебе не нравится праздник? Нравится. А что тогда? Просто я вдруг вспомнила, что завтра к нам должны приехать гости с хутора Инга А ведь сейчас едят все, что мама приготовила, и угостить завтрашних гостей будет нечем. Ты уверен, что нам не попадет?» ничего? Они и так толстые. Лучше кормить тех, кто голодает. Но Эмиль все же немного встревожился. Было уже ясно, что по окончании праздника в доме не останется ни крошки. Даже то, что не съедали, все равно исчезало в карманах и мешках, и очередное блюдо вмиг опустошалось. Надо попробовать по щету. Положу себе всё, что осталось на тарелке А я еще не ела селедочный салат. Надо его попробовать. Теперь мы перепробовали все Пиру конец. Точнее выразиться было невозможно. Поэтому этот пир Прозвали великая проба в Катхульте. И надо тебе сказать, что о нем было много разговоров, не только в Лёниберге, но и во всем Смоланде. Нетронутым остался только жареный поросенок. Он так и лежал на блюде посреди стола. Оказалось, что никто из присутствующих никогда не только не ел, но и не видел жареного поросенка, а потому никто не отважился к нему прикоснуться. Неужели не осталось больше колбасы? Нет. На всем хуторе сейчас не найти изволяющего кусочка. Правда, у волчьей ямы я для приманки насадил на кошек маленькую колбаску. Ну вы же сами понимаете, что она там нужна, а другой еды в доме уже нет. Ой, мы забыли про Салию Амалию. Она осталась в приюте. А мы обещали ей что-нибудь принести. А жареный поросёнок. Ой, правильно. Вот он и достанется Саре и Амали. Хотя, по правде сказать, глядеть на него страшновато. Ты не против, Эмиль? Нет. Пусть ей достанется поросенок. Хорошо. Славный мальчик, будет, славный. Все вдруг почувствовали себя Такими усталыми, что просто не в силах были пошевелиться. О том, чтобы им самим добраться до дому, не могло быть и речи. А давайте возьмем сани. сказано сделано. В Каткульте были огромные, нелепые сани. На них вполне можно было разместить всех этих бедных стариков и старушек, хотя за этот вечер они стали заметно упитаннее. Стемнело. На небе зажглись звёзды. Зашла луна и осветила свежевыпавший рыхлый снег. Что может быть лучше, чем кататься на санках в тихий, безветренный вечер. Эмиль с Альфредом помогли всем гостям поудобнее усесться. Впереди посадили тумбочку, в руках она держала жареного поросенка За ней остальных, а сзади всех примостились Сестренка Ида, Эмиль и Альфред. Поехали! Сани покатились с горы до да так, что ветер в ушах засвистел Старики и старушки Завопили от радости. Они ведь уже столько лет не катались на самках Так, все веселились, как хохотали. Молчал только жареный поросёнок. Ну, а командирша, спросишь ты, она-то что делала все это время? Сейчас я тебе расскажу. Ах, как бы мне хотелось, чтобы ты взглянул на нее хоть одним глазком. Вот она, важно идет из корпкульта с сырным пирогом в руках. Идет, закутавшись в серый платок. Какая она толстая, какая довольная. Вот она вынимает ключ и вставляет его в замочную скважину. Слышишь, как она злобно хмыкает. Какие они стали кроткие и молчаливые, думает она. А может быть, они уже легли спать на голодное брюхо? Лунный свет заливает эту ситую комнату. Позвольте. Да тут никого не видно. Это почему уже? Да просто потому, что тут нет ни души. Представь себе злобная командирша, ни души. Теперь ты понимаешь, от чего она вся затряслась. Конечно, от гнева. Ох, как она разозлилась. Наверное, она так не злилась еще ни разу в жизни. Кто может уйти из дома, сквозь запертый на замок двери? Не иначе, как ангелы вывели всех бедняков, а меня, несчастную, оставили одну в приюте в нищете и горе. И командирша завыла как волк на луну. Но тут тихонько скрипнула какая-то кровать. Командирша пригляделась и увидела, что под одеялом лежит сухонькая старушка Салия Амалия. Что это ты так громко воешь? Командирша тут же взяла себя в руки и успокоилась и принялась выпытывать у Салии Амали, что да как. И все быстро выяснила, на то она и командирша. Так, надо немедленно бежать в Катхульт и пригнать назад всех беглецов. Да-да. тогда все будет шито-крыто, а то еще, пожалуй, в Лениберге узнают, тогда разговоров не оберешься. ой, Скорей. Скорей, скорей. Скорей. Как красив хутор Катхульд в лунную ночь. Только одно окошко светилось в доме. Это было окно кухни, и светилось оно так ярко, словно там горели тысячи свечек. И вдруг, представь себе, командирши стало стыдно. да да да да Она не смогла заставить себя отворить дверь дома и решила сперва поглядеть в окно, чтобы удостовериться, что и вправду там все ее подопечные. А для того, чтобы заглянуть в окно, нужно было взгромоздиться на ящик или на бревно, иначе не дотянуться. Командирша пошла к сараю поискать что-нибудь подходящее. И знаешь, она там и в самом деле кое-что нашла. Но не ящик и не бревно, а домашнюю колбасу. Уму непостижимо, но факт. На снегу, освещённом лунным светом у сарая командирша увидела, а линкую колбаску, насаженную на острый колышек. Правда, сейчас командирша была сыта, она до отвала наелась сырным пирогом, но как знать, может быть ей скоро снова захочется подкрепиться. Грех пренебречь такой удивительной находкой. И командирша, увязая в снегу, решительно двинулась к заострённому колышку с насаженной на него колбаской. И вдруг! <как>, как раз в тот момент, когда командирша рухнула в волчью яму, праздник на хуторе Кайко подошел к концу. Гости высыпали во двор и стали рассаживаться в санях, чтобы ехать домой, в приют. Из волчьей ямы не доносилась ни звука. Командирша молчала. Она решила, что выберется сама, без посторонней помощи. Сперички с хохотом съехали на бешеной скорости с холма. И оказались возле дверей дома для бедных. Дверь почему-то была отперта, но они не удивились. Вошли, шатаясь от сытости и усталости, добрались до своих постелей и легли. Уже много-много лет у них не было такого счастливого дня. А Эмиль и Альфред Поволокли сани вверх по холму в Катхульд. Луна и звезды освещали им дорогу, бегущую по крутому склону. Эмилия и Альфред тащили сани за веревку, а маленькая Ида сидела в санях. Они не высаживали ее даже на самом крутом подъеме. Если бы ты лунной зимней ночью Прошел по дороге, ведущей из Лёниберги в Катхульт, ты поразился бы безлюдью и тишине, и тебе показалось бы, что весь мир сейчас спит крепким, спокойным сном. Эмилия и Альфред не спеша тащили сани, в которых сидела сестренка Ида. И уже благополучно взобрались на последний бугор, как вдруг Услыхав этот леденящий кровь вой, Маленькая Ида побледнела как полотно. Мама, мамочка, я боюсь. Не бойся, это же волк. Волк? Ай-ай-ай-ай! Да, в волчью яму попал волк. Ой! Где мой ружарик? Я боюсь, я боюсь яня. Боюсь, я боюсь. О! О! По мере того, как они приближались к яме, вой становился все ужасней Казалось, не один волк, а целая стая голодных хищников рыщет по лесам вокруг катхульта. Какой-то странный вой. Волки так Краул! не воют. Краул! Помогите! На помощь! Обратень! Вот повезло. А? Нам попался оборотень. И Эмиль со всех ног бросился к яме. Да, уж это был оборотень, так оборотень. В яме сидела скрючившись злобная командирша, и тут уж Эмиль по-настоящему разозлился. А что это противная тётка сидит в моей волчьей яме? Что она там делает? Ведь я-то надеялся поймать настоящего волка. Хотя, пожалуй, неплохо, что командирша угодила в волчью яму. Давно пора поговорить с ней на чистоту припугнуть ее заставить быть подобрее Короче, наконец-то представился случай, как следует проучить командиршу. Эй, Альфред, а? ида, идите сюда. Хотите поглядеть на самого жестокого зверя? Ух, какой лохматый. И вот Они уже втроем стоят над волчьей ямой и глядят на командиршу. В серой шерстяной шали, она и впрямь похожа на матерого волка. Имей! Айми! Она вправду Невопович? Обрати не Оборотень и есть. Злая старая волчица-оборотень из всех волков такие самые злобные. Точно, не только самые злобные. Ой, самые прожорливые. Mm -hmm. Глядите на нее, как отъелась. Поживилась и будет. Альфред. Дай шика сюда мой ружарик. А? Ой, да что ты, милый мий? Неужто ты меня не узнаёшь? она перепугалась до полусмерти, когда Эмиль заговорил о ружарике. Ведь ей было не что это игрушечное грушкочное ружьё, которое Альфред выстругал для Эмиля. <сёк> Альфред, э может, ты понимаешь язык оборотней? <сёк> я не понимаю. <сёк> И я не понимаю. И я не понимаю. Да в конце концов какая разница, что она там лапочит? Да щи, колучи сюда мой ружарик. Э, это я! Вы что, не видите, что это я? Ничего не понимаю. Может быть, она спрашивает: "Не видели ли мы ее тетку? Нет, тётки не видели. Не видели. Нет. Верно. И племянницы тоже не видели. Знаешь, если бы мы видели и тетку, и племянницу, наша волчья яма была бы битком набита оборотнями Давай, ружарь, Кальфред, скорей тащи ружарик. Несу, несу. Вызвали её. Выбежало зне. Я стал ее понимать. Она говорит, что любит свиную колбасу. А кто же ее не любит? Только вот где ее взять? Да нигде. Не только у нас, но и во всем Смолоде сейчас не найти ни куска. Командир все сожрала. Командирша поняла, что Эмиль уже знает, как она поступила со стули Йоки и со всеми остальными бедняками. Она так горько рыдала, что Эмилю даже на какое то мгновение стало ее жалко. Ведь он же был добрый мальчик. Но Эмиль ясно понимал, что так дело кончиться не может. Так они ничего не добьются для бедняков из приюта. Посмотри, ка Кальфред, получше. А тебе не кажется, что этот оборотень чем-то похож на командиршу из приюта? А, -а, а. Маленько смахивает. Только командирша хуже всех самых мерзких оборотней Смоланда вместе взятых. Ага. Все оборотни просто овечки по сравнению с ней. Вот уж жадина, так жадина. Да она за кусок удавится. Да. Никому макового зёрнышка не даст. А всё-таки интересно, кто же тогда унес кусок колбасы? А? Я. Я унесла. Вытащите меня отсюда, я во всем признаюсь. Альфред и Эмиль весело переглянулись. У тебя что, глаз нет? Разве ты не видишь, что это никакой не оборотень, а самая настоящая командирша? И то правда. Да как же это мы, черт возьми, так обознались? Ума не приложу. Правда, они похожи друг на друга как две капли воды. Только вот у командирши есть серый платок, а у оборотня нету, точно? Точно. Платков у оборотней не бывает. Зато усы у них как у тигров. Пере Паня, Альфред, будь повежливей с командиршей. Пошли за лестницей. Да, Пойдём, да? Они спустили лестницу в волчью яму. Командирша с ревом выбралась наверх и как полаумной бросилась бежать из капкульта. Только пятки засверкали. Ноги ее больше не будет на этом хуторе. Поднявшись на пригорок, она обернулась. Я! Я взяла эту паршивую колбасу. Я! Да простит меня Бог. Но потом у меня это из головы вылетело. Клянусь, забыла! Вот-вот. Забывчивым очень полезно посидеть в волчьей яме. Сразу память возвращается. Да. Рыть волчьей яме совсем не глупая затея. Верно, верно. сю дорогу до приюта командирша бежала, не останавливаясь. Войдя в дом, она никак не могла отдышаться. Все ее подопечные давно уже спали на своих жалких коечках, и больше всего командирша хотелось, чтобы никто из них сейчас не проснулся. Поэтому она вошла в комнату на цыпочках, крадучись. В жизни она еще не ходила так бесшумно. Все старики и старухи были целы и невредимы. Командише на всякий случай их пересчитала. Да, все на своих местах. Но тут она вдруг бросила взгляд на столик у кровати Амалии и обомлела. Ох, ужас. Привидение. Да, она увидела настоящее привидение. Сомнений быть не могло. Привидение, хоть и очень похожее на поросенка!» Ах, каким оно было страшным в лунном свете. Пережить столько за один вечер оказалось явно не под силу командирше, и она, как подкошенная, рухнула на пол. Так лежала она без чувств, не проявляя никаких признаков жизни, пока не взошло солнце и не заглянула в окно приюта для бедных и престарелых. В этот день на хуторе Катхольд ждали родственников с хутора Ингаторп. Но как с венсном принять гостей после пира, который устроил имей старикам и старухам из приюта? В доме хоть шаром покати. Впрочем, свинина с картошкой да еще в луковом соусе. Такое блюдо не стыдно подать и самому королю. Но после отъезда родственников мама все же написала в заветной синей тетрадке. Бедный мальчик. Он весь день просидел в сарае. Конечно, он добрый, На, может быть, он все таки чуть-чуть тронутый. Листок этот был весь в пятнах, словно на него капали слезы. Итак, жизнь на хуторе Катхуль шла своим чередом. Зима прошла, наступила весна. Эмиль как водится, частенько сидел в сарае. В остальное же время он играл с сестренкой Идой, скакал на Лукасе, возил молоко в город, дразнил Лину, болтал с Альфредом и с утра до вечера озорничал. Он так преуспел в этом, что к маю на полке в сарае стояли уже 125 смешных деревянных человечков. У Альфреда хоть он и не озорничал, тоже были свои огорчения. Он никак не мог решиться поговорить с Линой и твердо ей сказать, что вовсе не намерен на ней жениться.